Маги нейроэкономики. Хитросплетение систем ценностей. Любые явления, которые мы объективно наблюдаем на уровне социума, находят своё тонкое нейробиологическое объяснение, почему и как это происходит. Нейроэкономика это междисциплинарная ветвь науки на стыке психологии, экономики и нейробиологии, которая объясняет, как мы принимаем решения. Она помогает не только на тончайшем уровне нейробиологических механизмов понимать процесс принятия решений, но и моделировать своё поведение, то есть влиять на него. Демистифицируйте вопрос влияния, и вы поймёте, что всё гениальное просто. Вы играете с мыслями и аргументами так, чтобы человек, на которого вы влияете, принял то или иное решение. Когда мы встречаемся с задачей, решение которой предполагает выбор из двух и более вариантов, наш мозг взвешивает все плюсы и минусы и выбирает самое оптимальное, самое многообещающее с точки зрения награды решения. А менее выгодные варианты подавляются. Нейронные сети сравнивают альтернативы на основе оценки совокупности сигналов, поступающих в мозг — мотивационных, когнитивных, сенсорных. Решение генерируется довольно механистично в тот момент, когда разница между вариантами достигает определённой пороговой величины. Если предлагаемая вами ценность поддельная, если вы обманываете человека в процессе влияния, жестоко манипулируете его выборами, то рано или поздно он соприкоснётся с действительностью как бы ни хотел он вам верить, какой силой внушения и приятным глазу образом вы бы не обладали, реальность всё равно окажется убедительнее. И иллюзорная ценность альтернативы превратится в воздух, а то и рассыплется на тысячу ранящих осколков. Именно поэтому я рекомендую влиять активирующе, созидательно, чтобы человек видел реальную выгоду от договорённостей с вами. Мы имеем не одну а несколько систем оценки ценности, и выбор будет зависеть от наиболее актуальной для человека: системы привычек, классического условного рефлекса или целенаправленного поведения. Представьте, вы идёте по супермаркету и чувствуете такой соблазнительный и манящий запах свежих круассанов. Если вашим поведением руководит система условных рефлексов, то с высокой вероятностью вы примете решение о покупке. А если вы ещё и увидите, как эти круассаны красиво и аппетитно выглядят на витрине, шансов пройти мимо почти не будет. Ситуация развернётся иначе, если вы руководствуетесь системой ценностей целенаправленного поведения. Твёрдо решили уменьшить талию на пару лишних сантиметров за месяц. Вам фигура будет дороже и ценнее круассанов, и вы, скрепя сердце, пройдёте мимо или вашим выбором управляет система ценности привычки. Вы много лет привыкли исключать мучное из рациона, и никакими углеводами вас не соблазнишь. Чем больше аргументов в пользу того или иного варианта, тем выше его ценность и вероятность его выбора. Выбор предполагает реализацию соответствующего поведения с последующей оценкой эффективности и закреплением обновлённого опыта, то есть обучения. Вся эта магия принятия решений прокручивается мозгом с помощью специализированных нейронных сетей, богатых дофамином. Такие сети располагаются в стриатуме и нижних областях лобной коры, но ими дело не ограничивается. Логически предсказуемо, нейронные сети, связанные с разными системами ценностей, имеют немного разное расположение. Условно рефлекторно обусловленный выбор реализуется путями, пролегающими через миндалину и вентральный стриатум, то есть задействована лимбическая система. Выбор по привычке путями в заднелатеральном стриатуме. Целенаправленный выбор обслуживается нейронными связями, идущими через заднеминдальный стриатум и лобную кору. В части о мотивации было описано блестящее дуалистическое предположение профессора Принстонского университета, нобелевского лауреата Даниэля Канемана о двух системах принятия решений: быстрой, автоматической, первая, и медленной, произвольной, вторая. Концепция трёх систем ценностей укладывается в это предположение довольно стройно. Быстрая система это рефлексы и привычки, автоматизмы. Медленная система это целенаправленное поведение. Получается, что влияние это история о мотивации и дофамине, в споре фронтальной коры головного мозга и лимбической системы. Только рассказанная с позиции управления принятием решения. Психически зрелые люди, понимая то, как работает магия психологии в контексте влияния, способны даже самые непростые ситуации в жизни оценить изнутри, разглядеть и борьбу мотивов и мозаику факторов, обеспечивающих их ценность. Такой подход позволяет увидеть, что власть над человеческими выборами это и впрямь увлекательная игра. И не обязательно быть очень сильным, чтобы влиять. Чаще достаточно быть просто сообразительным. Как бы вы ни влияли, осознанно или нет, конструктивно или нет, в любом случае вы проникаете в психику собеседника, потому что манипулируете его ценностными системами: когнитивно, через короб больших полушарий и познание, или эмоционально, через взаимное вчувствование и лимбическую систему.